сердцах. Ее знали даже не слышавшие ее имени туристы по статуям, стоящим в садах Тюири. Последним ее достижением было открытие музея Майоля, которому она отдала не один десяток лет. Иногда кажется, что вся ее жизнь была запечатлена в произведениях искусства, для которых она позировала, которые она продавала, которые она коллекционировала.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 Родители не знали об этом приглашении. Люная, лицеистка одна отправилась в воскресным утром в парижский пригород марли леруа где жил майор. Войдя в дом, она спросила у первого попавшегося гостя, кто из присутствовавших хозяин дома. Я ей посоветовали обратиться к самому старому. Дина увидела в толпе пожилого мужчину с длинной седой бородой, подошла к нему и представилась.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 Я была претенциозна? Я ответила — никогда. В 1934 году арестиду Майоли было 73 года. И к этому времени он уже давно был признанным классиком. Когда-то он учился у академиста Жрома, находился под влиянием Гагена и Джакуметти, ткал гобелены и рисовал, почти ослеп.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 Уже скоро Дина стала не просто любимой натурщицей Моёля, но и настоящей музой, вдохновлявшей его последние годы. Хотя их сотрудничество больше всего известно по обнаженным статуям, поначалу Моёль лепил их с Диной одетой. "Я изображаю не натуру, а свои представления о ней", говорил художник. По воспоминаниям Дины, Моёль был очень застенчив. И так никогда и не осмелился просить ее раздеться. Она сама предложила ему позировать обнаженный. В то время она с друзьями увлекалась нудизмом, и накое тело для нее было столь же естественно, как для Майоля его лепить. Уже через год скульптор представил слепленную из дыны статую Леда, Затем следуют Ева, мысль, воздух, река и многие другие. Помимо скульптур Дина после стольких лет без кисти снова вдохновила мою на живопись. Ее образ запечатлен на десятках картин и сотнях рисунков. Несмотря на многочисленные слухи об их любовной связи, исследователи все же считают, что отношения Дины и Майоля были чисто платоническими. Он любил ее как дочь и музу, она преклонялась перед ним как перед талантливым художником и учителя. Однажды он, гуляя с Диной и ее отцом, сказал ему: "Вы создали эту девушку, но именно я ее придумал". И верно, Дина настолько полно совпала с созданным за годы до ее рождения образом майолевской женщины, что было даже удивительно. Как она умудрилась родиться в далекой Бессарабии, а не в его собственном доме? среди статуй уже скоро майоль стал одалживать в кавычках Дину своим друзьям она позировала например знаменитому колористу последнему импрессионисту Пьеру Боннару который изобразил ее на большом полотне обнажённая в тени в оригинале Le grand nu и фависту Раулю Дюфи написавшему Зине целую серию акварелей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 муж не вынес той скорости жизни, к которой привыкла Дина, той энергии, которая бурлила в ней. Она до старости привлекала к ни поклонников. Однако она же была и причиной скорых расставаний. По одной из легенд псевдоним Верни единственное, что оставило себе Дина на память о замужестве. Был производный от фамилии супруга, то ли Верник,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 парафраз знаменитой картины Эдуарда Мане однако этот замысел так и остался незавершённым отмативса Дина уехала в Париж налаживать связи с сопротивлением и была арестована Гестапо и полгода провела в тюрьме в то время уже нацисты начали еврейские зачистки и еврейки Дине даже если бы оккупанты не доказали ее связи с сопротивлением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 И начала выставлять как работы Арестида Майоля, так и многих других художников: Андре Руссо, Марселя Дюшана, Сержа Шаршу. Если не считать краткого существования галереи Пеги Гугенхайм в Лондоне. Это была первая галерея, принадлежавшая женщине, к тому же ей было всего 28 лет. Благодаря великолепному вкусу, хватке и предприимчивости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 рамками стиля или направления в ней выставлялись все, кто нравился Дине. А ее вкусу, воспитанному маёлями матисом, могли позавидовать виднейшие искусствоведы. Вскоре после войны Дина вторично вышла замуж, за дипломата из знатока искусства, но брак, несмотря на рождение двух сыновей, снова был недолгим. Со временем Бернар и Оливье Лоркен стали верными соратниками матери в ее делах последний раз Дина была замужем за бароном Дюпольтом но и этот союз закончился тяжелым разводом не каждый мужчина был способен выдержать необыкновенную энергию и жизненную силу Дины и всякий был способен уступать место в ее сердце картинам галереи и давно умершему умершим аристидамолю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 моментально обретший на исторической родине статус культовой легенды, три песни принадлежали Юзу Олешковскому, которого Дина тоже пригрела в эмиграции, даже организовала исполнение его песен, конечно, в переводе самим Ивом Монтаном. Конечно, после подобных выходок въезд Дины Верни в Советский Союз был надолго запрещён. Дина Берни всегда действовала по принципу: я покупаю то, что не в моде, и оно становится модным. Помимо картин множества найденных и раскрученных ей художников, Дина собрала одну из крупнейших в мире коллекцию кукол, а также потрясающее собрание старых экипажей, среди которых были даже карета Шатубриана, которую он использовал в бытность послом в Италии.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 В этой жизни быть счастливым и отчаивайтесь и всегда смотрите в будущее. Она скончалась 20 января 2009 года, не дожив всего пяти дней до девяностолетнего юбилея. В одном из многочисленных некрологов про нее было сказано: "Мы знали ее как женщину из бронзы, но столь же правильно было бы назвать её женщины из ртути до последних дней она была такой же подвижной живой и непредсказуемой